и одновременно удивиться его высокопрофессиональному лицу О Это с Мактуновском зашла речь еще два года назад, когда картина начиналась в первый раз. Тогда мы говорили только в предположительном плане, хорошо было бы если бы. Актер в тот момент начинал играть трагического Гамлета фильме Кознецва. идея участие в нашей картине в течение ближайшего будущего мы не могли рассчитывать. Но когда возобновилась работа, Гамлет уже совершал свой триумфальный путь по экранам мира, и мы решили соблазнить Смоктуновского возможности задуматься над иными вопросами, иным, ключе и видом жанре. В группе все загорелись идеей, чтобы главную роль исполнил Смоктуновский.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 Я так устаю, что должен отдохнуть, иначе просто не буду в состоянии сниматься в будущую неделю», — жаловался Смоктуновский. Положение становилось безвыходным. И я решил осуществить вариант, который обычно на студиях не практикуется. Я собрал небольшую съемочную группу и мы выехали в Ленинград, чтобы снять кинопробы Смоктуновского там. восступил согласно поговорке: если гора не ведёт к Магомету, то богавет Магомет идёт в горе». В Ленинграде несколько дней я репетировал с Инакентием Михайлоविचем, и хотя он казался задумчивым и утомлённым, хотя мысли его были заняты другой ролью, я сразу убедился, что он создан для образа деточки. Он странен и естественен, но в одно и то же время.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 Последний период нельзя ни сдвинуть, ни сложить. Что делать? Возникла благородная мысль. Тарас Смыктовский не может участвовать в фильме, отказаться от картины не снимать. Я помню, как в одной из комнат собрались операторы, постановщики, нахабцев и Мукасей, художник немецкий, второй режиссер режиссёр Коренев, художник по гостевому духовка, чтобы всем вместе решить эту дилемму: снимать или не снимать, быть или не быть.